Маша, Катя и Валя проворно в две секунды вылезли за борт. Настя скомандовала. «Приготовились? Встали! Пошли!» Девушки легко и слаженно выпрыгнули. Джейк смотрел им вслед в открытую дверь. Внезапно он почувствовал, что тоже летит в холодную синеву. Один из спортсменов решил, что американец растерялся и вытолкнул его из самолета, засмеявшись вслед. Джейк успел услышать трус. Девушки лежали в кольце. Они неслись к земле со скоростью 50 метров в секунду. Катя, не отрываясь, смотрела на Настю, ждала ее команды к первому перестроению. Также не сводили глаз с капитана Валя и Маша. Наконец Настя энергично тряхнула головой, девушки расцепили руки, и вдруг Валя отчаянно замахала рукой куда-то в сторону. Катя прочитала по Настиным губам «Дура». Валька постоянно на что-то отвлекалась. То у нее тапочки во время прыжка улетали, то она замечала летящую неподалеку ворону и хотела обратить на нее свое внимание. А время-то идет? Прыжок за даром без работы проходит. Настя бесцеремонно схватила непутевую Вальку за рукав, пытаясь заставить ее заняться делом. Но та продолжала отчаянно махать рукой. Катя, наконец, посмотрела, куда показывает подруга, в сердце упало. В стороне, а совсем не сверху, как полагалось по плану, летел в воздухе Джейк. Он лежал не лицом к земле, а на боку. Руки бессильно болтались вдоль тела, лица не видно, но его поза сомнений не вызывала. Джейк был без сознания. Катя автоматически взглянула на высотомер. До земли оставалось 2000 метров или 40 секунд. Помощи ждать было неоткуда. Кольцо парашютисток мгновенно распалось. Настя успела показать рукой Вале «Обходи слева». Валентина кивнула. Катя старалась подойти к Жейку с правой стороны. Все это происходило в воздухе, в свисте ветра на скорости 220 км в час. С каждой секундой они еще на 50 метров приближались к земле к огромной, твердой, гибельной земле. Спасти Джейка, похоже, могли только они. Управляя телами в воздухе, девушки продвигались к нему все ближе. Десять метров по горизонтали, которые отделяли их от него, они преодолели секунд за пять или за 250 метров по вертикали. Вот он, есть контакт. Валя схватила американца за руку, стала перевертывать ее на живот. Катя помогала справа. Подоспевшая Маша удерживала Джейка за ноги, но им никак не удавалось придать его телу правильное положение на животе. Пока американец летел боком, открывать его парашют было бессмысленно, запутается в куполе и разобьется. 1100 сто метров. Время разбегаться. Время им самим дергать за кольца, или они погибнут все вместе? Маша первой выразительно показала глазами на высотомер. Но Катя и Валя... Продолжали. У них еще есть время. Совсем немного времени, но есть. 900 метров. Американец продолжает лететь боком. Настя принимает решение. Она умудряется ухватиться за кольцо Джейкова парашюта. Полсекунды выжидает. Надо, чтобы все девушки увидели, что парашют готов к открытию. Дергает. Теперь им стоит надеяться только на чудо. Катя резко... Отворачивает в сторону. «Бог мой, пятьсот метров!» «А ей еще нужно пару секунд, чтобы отлететь подальше от остальных. Не дай бог они схлестнуться куполами!» На 400 метрах от земли она дергает кольцо своего основного парашюта. В случае что, открыть запаску Катя уже не успеет. «Не подведи, милый!» Парашют ее не подводит. Катя первым делом лихорадочно смотрит по сторонам. Она видит четыре раскрывшихся купола. Желтый Машин, серый Настин, голубой Валин и звездно-полосатый Джейка. Американцу повезло. Его купол наполнился все-таки воздухом. Катя чувствует, как лицо заливают слезы. Спина мокра от пота. Ноги трясутся. Господи, ведь она могла... Ее могло бы сейчас и не быть. До земли оставалось несколько секунд. Вместо изящного приземления на одну ногу Катя тяжело плюхнувшись падает на землю.